Глава восьмая. Саша. У него так просто выходит общаться. Завидно даже. Саша. В лифте я слышу только треск канатов, назойливое гудение и свое дыхание. Концентрируюсь на корявой царапине на створке и стараюсь успокоить свои мысли. Они скачут, как кузнечики, с плохой на хорошую и обратно. А лифт все спускается. Как же медленно. Когда двери раскрываются... Крепче сжимаю горячую ладонь сына и пулей выскакиваю. А верина в этом маленьком замкнутом пространстве было катастрофически много. Он насытил собой все молекулы воздуха. Плечом толкаю тяжелую дверь, другой рукой захожу в приложение и вызываю такси. Стас недовольно вздыхает где-то сзади. Помочь хотел? Справлюсь, мажор. Ты уверена, что не хочешь, чтобы я вас подвез? Голос низкий, вибрирующий. В его машине наверняка уютно, тепло и спокойно. В прошлой было именно так. Но сейчас категорическое нет. «Сразу видно, у тебя нет детей. Нельзя перевозить ребенка четырех лет без автокресла». Шеплю ему, как настоящая змея. Настоящая, проснувшаяся весной гадюка. Яд у нее самый опасный, свежий. Сказала быстро. Подумать не успела. В самом деле хотела укусить. Время ожидания — 15 минут. «Черт!» Аверин стоит все еще рядом, сложив руки в карманы брюк. Я делаю вид, что мы даже не знакомы. Как же глупо это должно быть выглядеть со стороны. Люди после тяжелых разводов могут общаться как взрослые, а я демонстративно хмыкаю и отвожу глаза в сторону. Лучше же на урну с мусором пялится, чем на красивого Аверина, правда? А он рассматривает меня. Взгляды чертят круги и линии по всему телу без какого-либо намека. Ему все еще любопытно в каком-то смысле и странно. «По поводу клуба уже решила?» Завожу Арсения за спину. Сын устал и без слов не подчиняется. Стас делает шаг на нас. Раньше он не был таким высоким. Или это я сейчас скажу себе маленькой. Букашка, что отчаянно сопротивляется лапками. «Да, есть другой клуб недалеко от детского сада». «Вру. Никакого клуба нет. В радиусе пяти километров нет ничего похожего на то, что открыл мажор». За пять лет перестала краснеть, когда смотрю в глаза другому человеку и сочиняю что-то. Иногда это выручает. Но вот язык сейчас поворачивается с трудом. Я как пьяная. Слова спотыкаются, когда я стараюсь говорить четко и внятно. И тренер там хороший. Решаю добить. Как фамилия. Прищуривается и губы растягивает в наглой мажорской улыбке. Прям как раньше. Ни одного отличия не найти. Кого? облизываю губы и сильнее запахиваю пиджак на улице кажется свежо арсений теперь крутится под ногами как котенок такси все нет тренера с усмешкой отвечает иванов его взгляд ощутимый и заставляет поежиться как от сильного ветра принимает до нутра и словно ладонью сжимает соки высасывает астас всего лишь ждет ответа а зовут раздраженно вздыхаю Арсений отломал еще одну деталь и робота и сейчас капризно хнычет, Пытается починить, но не выходит. Мозги на бекрень. Усталость, вино, Аверин на его вопросы. Как тут можно что-то правильное придумать? Иван. Иванов Иван. Знаю такого. Врет. И Стас знает, что я вру. Мы оба врем и смотрим в глаза друг друга. Аверин вроде как улыбается, но это так похоже на маску. А что под ней? Любопытно. Все тот же. «Ну, конечно. Такие, как мажор, не меняются». Отворачиваясь спиной, чувствую, как по ней будто массажной расческой с острыми зубцами прошлись. Вроде и приятно, но больше не надо. Сын лбом толкается мне в бедро и начинает страдать. Ранний подъем, весь день в саду, и вечером много эмоций для четырехлетнего пацана. Не выдерживает. Да я и сама по грани хожу. «Давай посмотрю, что у тебя». Верен садится на корточки и забирает у моего сына игрушку, пытается починить сломанную деталь, а Арсений, как завороженный, наблюдает за хитрыми манипуляциями. Кашусь на его ловкие пальцы, умело вставляющие сустав в плечо робота. «Ты подумай, Саша, у вас все равно на месяц еще занятие оплачено». «Спасибо». Арсений жмется, когда Стас протягивает ему робота. Когда их взгляды встречаются, у меня из рук падает сумка. «Где же это такси?» Ты исполнил свою мечту. Тихо произношу, когда мажор ее поднял. Больше не хочется плеваться ядом. Грусть накатила, что так все вышло. А Верен сейчас стоит передо мной и пытается выстроить диалог. Ему должно быть сложно. Пять лет назад мажор признался, что играл со мной. А сейчас стоит вместе с сыном и чинит игрушку. Пытается уговорить не уходить в другой спортивный центр. Исполнил. Я рада. Поднимаю глаза. Аверин стал серьезным. «Правда, Рада. Теперь у тебя свой спортивный центр». Стас стоит и не двигается. «Сейчас мы оба вспоминаем нас. Наши мысли и воспоминания лежат на поверхности, которая трескается с каждой секунды, как первый тонкий лед. Хрупко все, зыбко». «Могу кое-что спросить?» Вкрадчиво задает свой вопрос, при этом взгляд его прикован к Арсению. «Рамиль, он...» Я будто вдохнула мелкую острую пыль. Легкие ранены, и не получается дышать. Губы застыли в полуулыбке, а глаза наполняются влагой. Она щиплет и в носу зудит. Такси. Около нас останавливается желтая Октавия. Вовремя. Мои руки трясутся, когда я подхватываю сына и пробую садить его в автокресло. В голове мерцает огненной вспышкой лишь одно желание — сбежать. Из города, из страны, из континента. Поселиться на Луне. Заставляю себя двигаться, вставлять ремни в пазы, просить водителя помочь, несмотря на то, что уверен рядом и сам тянет руки, чтобы застегнуть эти долбанные растянутые ремни. Мне жарко и зябко одновременно. Паника накрывает и втаптывает меня в густую непроходимую трясину из ощущений. Там темно, тихо, страшно, и пахнет, как в тот летний день. К счастью, начинается легкий дождь. Он гасит меня, успокаивает. «Извини». Говорит искренне, чуть нахмурив брови. «Пока, приятель!» – машет Арсению. Его улыбка тоже настоящая. Удары сердца мощной ядерной волной сбивают все настройки. Кровь заражается виной. Нужно откачать литры красной жидкости из своего тела, пока не поздно. Усаживаюсь рядом с сыном и спешу закрыть уже дверь. Меня слезы разрывают изнутри. «Почему так? Почему? Ведь прошло пять лет! Пять долгих лет!» за которое моя жизнь стала другой. Я ненавижу Аверина уже только за это. Одно появление, и все сгорает, как старая сухая тряпка. А она мне нравилась, тряпка эта. Рамиль получил по заслугам. У него было два срока. Грабеж. Отсидел немного, но отсидел. Если вдруг ты не знала. Аверин написал спустя минуту, как мы отъехали. Теперь я точно знаю. Стас ничего не знает о том вечере. Перечитываю несколько раз. Экран яркий, заставляет чуриться, и слезы льются именно из-за этого, но никак не по мажору. А ты получил по заслугам, за свою игру, Стас.